Глава тридцать седьмая «Эй, Ганнер, хочешь сыграть с нами в футбол?» — спросила я, когда мы одолели десерт. Я не знала, почему в тот день, когда все обжирались, было принято заниматься каким-нибудь спортом. Казалось бы, единственное, что стоило сделать после такого ужина — лечь поспать, но логика никого не волновала. «Мне можно?» — подпрыгнул Ганнер. Да, ответила я. Хочу тебя в свою команду, раз уж ты так быстро бегаешь. Он издал радостный клич и как будто чтобы доказать мою правоту, мгновенно вынесся во двор. Полагаю, это значит, что я в твоей команде, сказал Эндрю Мике. Ты хорошо играешь. Лучше всех, ответила Мика, последовав за Ганером. Чудно. Мы вас замочим, Софи, сказал Эндрю. Прямо как тот камень, который ты бросил в озеро, спросила я. Эм, вообще-то да. Ты планировала подтвердить мои слова? Я задумалась. Нет, я пыталась оскорбить твои навыки бросания предметов. Мика подобрала корзинку с тапочками, которые всегда использовала для того, чтобы обозначать границы поля на траве. В следующий раз просто скажи. Ну а ты не умеешь бросать вот так, сказала она. Я думал мы в одной команде. сказал ей Эндрю. Это да, но Софи не помешает пара уроков изящности. С каких пор? Эндрю перевёл взгляд на меня. Ты ведь год надо мной подшучивала. Знаю. Я слегка пнула его по найге, когда мы вышли на лужайку. Я совсем размякла. Что-то мне подсказывает, что это неправда. Мы какое-то время играли вчетвером. Но потом из дому показались взрослые и высказали желание к нам присоединиться. Раньше они так никогда не делали, и мне стало интересно, что же такого произошло в доме, что им вдруг захотелось сыграть с нами. Мистер Уильямс сразу ответил на мой вопрос. "Джет никогда не играл в регби", сказал он. "А ещё", добавила мама. "Он сказал, что это выглядит просто". Просто эта игра выглядела, наверное, из-за ганера. Он поймал почти каждый мой бросок и бегал быстрее ветра. К неудовольствию Эндрю, мы разбили их с Микой в пух и прах. Мои родители будут с нами, позвала Мика, махнув рукой, чтобы они к нам присоединились. Я смерила Джета взглядом, когда он присоединился к нашей команде. Вы сделаете всё, чтобы мы проиграли? спросила я его. Эндрю рассмеялся. Моя мама, кажется, тоже оценивала физическую форму Джета. Мы справимся. Сказала она мне, поднимая ладонь: "Я дала ей пять. Прости, что тебе пришлось надеть это платье", тихо сказала я ей. "В нём очень удобно. Тебе не обязательно надевать его снова". Она рассмеялась и прижала меня к себе за плечо. "Люблю тебя, милая". "И я тебя". Я заняла свою позицию квотербека. Кажется, у Эндрю появилась новая цель. Теперь, когда в их команде появились новые игроки, и ему не приходилось ловить мяч, он пытался достать меня прежде, чем я успею сделать бросок. Уже четвёртый раз с тех пор, как родители присоединились к нам, мне приходилось бежать с ним на перегонки. Ганна разогнали в угол родители Мики, мама, нарушая правила, держала Мику, не давая ей двигаться, но Джетт был открыт на другой стороне поля. Я ещё ни разу не бросала мяч ему. Он поднял руки и закричал: "Давай, цветочница!" Я сжала губы и успела сделать бросок за секунду до того, как Эндрю настиг меня. Он подхватил меня на руки и прокрутил в воздухе. "Поздно", крикнула я ему. Он рассмеялся и остановился, всё ещё держа меня на руках, пока его отец поймал мяч и добежал до дачковой зоны. "Ха", воскликнула я. Видимо, у моего папы талант. Прязьню Эндрю, и он на твоей стороне. Ганнор подскочил к нам и врезался в Эндрю, повалив нас обоих на землю. Эндрю, охнув, упал на спину, я навзних свалилась на него, а Ганнор плюхнулся мне на живот. Мы победили, заоргал Ганнор, скатываясь с меня, подскакивая на ноги и начиная носиться по лужайке, чтобы всем материть нас. Я слезла с Эндрю и легла на бок лицом к нему. Ты как? — спросила я. — Дышать нечем. Прохрепел он, все еще лежа на спине и драматично прижимая руку к груди. — Хорошо, что мы не стали пробовать захват, неженка. Он смотрел на небо, слегка улыбаясь. — Вот почему люди не работают на день благодарения, — произнес он. — Почему? — Потому что быть с семьей куда лучше. Я улыбнулась и села, оглядываясь по сторонам. Мама показывала Джету, как правильно держать мяч. Микки щекотала Гана, заявляя, что просто поддалась ему. Мистеры и миссис Уильямс стояли в обнимку и рассматривали какие-то заросли на краю лужайки. Технически мы не были семьёй, но я понимала, что Эндрю имеет в виду. Семья была важнее всего на свете.